Глава восьмая. Охранник из Магнолии сразу узнал меня. Я протянул ему снимок, который успел сделать в магазине Kodak. Вот эта девушка, её я и ищу. Он прищурился. Эту я знаю. Однако кто-то дал вам неправильную информацию. Дело в том, что она дочь миллионера и никогда не коротала свои дни в детском доме. Зовут её тоже по-другому. Анна Борозова. Настала моя очередь сделать круглые глаза. Анна Барзова? Вот именно. Она наша постоянная клиентка, но что-то в последнее время её не видно. Вы ничего не путаете, парень хмыкнул. По спрашивайте у моих товарищей. Голова шла кругом. Только что другой человек поручился, что на снимках именно Яна Рыбина. А когда она заходила в последний раз? Он почесал бритю затылок. Точно не помню, около месяца назад я чуть не сел на раскалённый асфальт. Я на никак не могла появиться в клубе в это время, так как уже, по моим предположениям, покоилась в могиле. Адрессаты борзовой, знаете, она им не разбрасывается. Ясное дело, дочь миллионера не даёт его кому попало. «Что ж, мои коллеги помогут мне узнать его?» Я поблагодарил парня и отправился в редакцию. Мысли по-прежнему путались. Всему этому бреду находилось одно логическое объяснение. Девушки просто похожи, и охранники принимали Рыбину за Борзову. Возможно, обе посещали Магнолию в разное время. Нашлось объяснение и тому, как сюда получила доступ Рыбина». Говорила же Тамара, что у девушки появился богатый спонсор. Во всяком случае, моё расследование получит продолжение. Сейчас по базе данных мы отыщем адрес Борозовых, я придумаю, как организовать встречу с этой Анной, а параллельно буду вести поиски неизвестного спонсора. Может быть, мне поможет блокнот погибшей Кочеттовой. Рита встретила меня с улыбкой. Разве мы не работаем дома? Анатолий Николаевич не звонил? ответил я вопросом на вопрос. Звонил. Сегодня будет. Страшно разгневался, когда я сообщил, что ты ещё не закончил статьи. Я задумался. Рита, мне придётся уйти в отпуск. Наклёвытся интересное дело. Пингвин потом будет целовать следы моих ног. Она пожала плечами. Пока, до этого далеко. Он рвёт и мечет. Бог с ним, сам объяснюсь. Сейчас мне нужна твоя помощь, произнёс я заискивающе. Поистине, девушка была ко мне неровнодушна. Какая же узнать один адресок кого, местного миллионера. Это ей не понравилось. Надеюсь, ты не явишься к нему без звонка Опенкина. Разумеется, я подумал, возможно, и раскрою карты, когда распутаю этот клубок. А пока все мои визиты останутся в тени для шефа тоже. Ладно, она за счёт Коломышкой. А как его зовут? Здесь море борзовых. Это я не учёл. Что ж, делай распечатку, как скажешь. Мягко заурчал принтер, и из него бодро выскочил листок бумаги. Я осторожно взял его. Если Пинкин появится раньше, звони мне, что-нибудь придумаю. Обязательно.